Глава 32. Секретарь. Элис. Стоя возле иллюминатора, я смотрела на стремительно удаляющуюся землю. Зрелище было завораживающим и даже немного пугающим. Мне еще никогда не приходилось покидать родную планету, хоть и мечтала когда-нибудь посмотреть чужие миры. Правда, когда я фантазировала на тему путешествий, то представляла себе все несколько иначе. А в реальности наше отправление получилось нисколько не торжественным и очень суетным. Тома окружили советники, юристы и другие командоры. Судя по серьезным лицам мужчин, они обсуждали нечто важное. А мне пришлось стоять в сторонке, рядом с Филом и охраной. Потом пара часов тряски на шаттле, до ожидавшего у орбиты крейсера. И вот мы летим в сторону Леоры. Едва мы прибыли на межпланетный корабль, как командор ушёл навстречу с послом Абакли, а я коротала время, любуясь космическими видами. Если честно, то мне тоже хотелось быть в курсе того, что происходит. Конечно, работая секретарем Тома, я знала не так уж и много секретной информации. И, разумеется, не столько, сколько было известно Томасу. В основном в моей обязанности — входил контроль за входящей и исходящей корреспонденцией. Но и из этих документов мне удавалось получить немало интересного. Так сказать, имела общее представление о ходе переговоров с леорцами. Сейчас же я чувствовала себя неудел. За всеми этими размышлениями я не услышала, как в каюту вошел Том и вздрогнула, когда он нежно приобнял меня. «Скучаешь?» Извини, что не получилось уделить тебе больше внимания. Наше отбытие получилось несколько спонтанным и суетным. Зато в ближайшие пару дней мы сможем побыть только вдвоем. Порадовал меня новостями муж. Тебе не за что извиняться. Я все прекрасно понимаю. Честно ответила я, поворачиваясь лицом к Тому. Я всегда знал, что ты идеальная для меня женщина. Том напромурлыкал командор и потянулся ко мне, намереваясь поцеловать. Однако нас прервал предупреждающий сигнал. «Наверное, это наш ужин. Со всей этой суетой не было времени даже перекусить». С тяжелым вздохом пояснил мне муж и пошел открывать. Он приложил ладонь к датчику, и дверь с тихим шелестом отъехала в сторону. «Вот только вместо бытового робота к нам вошла привлекательная блондинка». «Командор, я забыла передать вам сводку по торговле минералами с Леорой. Вот она», — заявила девица, протягивая Тому папку с документами, а сама украдкой бросила на меня цепкий оценивающий взгляд. «Мисс Димас, я, кажется, общедоступным языком сказал, чтобы в ближайшие двое суток меня беспокоили только по срочным и безотлагательным делам. Вы считаете, что сводка — это настолько важно?» Недовольно поинтересовался Томас. «Нет, но...» — мямлила девица. Но смущенная она не выглядела. «Лейла, покиньте мою койоту и впредь выполняйте именно то, что вам было поручено, без лишней самодеятельности. Папку оставьте, раз уж вы ее принесли». Холодно произнёс Том, выдворяя блондинку. «Конечно, простите, мистер Шейн». Пробормотала девушка, но прежде чем идти, она бросила на меня взгляд, полный злобы. Не успела дамочка выйти, как к нам прикатилась роботизированная тележка с ужином. «Что это было? Это Лейла, твой новый секретарь?» Осторожно поинтересовалась я, стараясь не показать того, насколько мне не понравилась вышеупомянутая особа. «Да, к сожалению, я был слишком занят в последнее время, чтобы самому выбрать себе подходящего помощника. Поэтому пришлось довериться отделу кадров». Недовольно скривился Том. «Меня тоже выбирал отдел кадров. Это у тебя такой стандарт секретаря? Длинноногая блондинка с голубыми глазами?» Стараясь не показать своих эмоций, уточнила я. «Алиса, неужели ты ревнуешь?» С хитрой улыбочкой спросил этот... командор. «Нет, просто не могу не отметить наше внешнее сходство с мис Димас». Честно сказала я, сделав пару шагов в сторону иллюминатора, чтобы увеличить расстояние между мной и Томом. Вести подобные разговоры, стоя в объятиях мужчины, было непросто. «Ревнуешь!» Расплылся в запредельной улыбке Том. А я не стала спорить только пожала плечами и отвернулась к смотровому окну. Мне и самой было непонятно, что я сейчас чувствовала. Но знакомство с мисс Димас приятным точно не было. Только командора не устроил подобный ответ. Он снова притянул меня к себе. «Лисенок, я уже слишком взрослый мальчик, чтобы выбирать себе женщину, опираясь только на какие-то внешние данные». «Серьезно?» — сказал муж. «Правда?» «И по каким критериям ты выбрал меня?» «Помнится, ты что-то говорил об удобстве и здравомыслии. Тебе нужна была не конфликтная особа, которая не станет устраивать скандал, а спокойно даст тебе развод после окончания миссии». Мстительно напомнила я об условиях нашего договора. «Забудь о тех словах, и о разводе тоже забудь. Ты с ума меня сводишь, Лиса!» Тихо признался Том. Но я ловко увернулась от поцелуя и присела за небольшой столик, где уже стояли тарелки с нашим ужином. Мне нужен был небольшой тайм-аут, чтобы подумать обо всем. Слишком уж стремительно развивались мои отношения с этим мужчиной. «Кстати, откуда то узнал, что мама любит Фрэзи?» «Не думаю, что безопасников министерства могут интересовать пристрастия моих родственников», спросила я, меняя тему нашей беседы. «Уходишь от ответа?» «Ладно, обсудим мои чувства к тебе позже». «Цветы?» — Дэниел рассказал. «Твой брат очень серьезный и смелый парень. Устроил мне оформленный допрос, выясняя мои намерения относительно его старшей сестры. Не побоялся ни моего звания, ни разницы в возрасте и положении». Хмыкнул командор, наполняя мой бокал белым вином. «Когда ты успел поговорить с Дэном?» Я и сама ему еще не звонила. Досадливо уточнила я. Но у командоров есть свои преимущества. Если хочешь, завтра я организую тебе канал связи с ним. А сейчас я хочу вернуться к тому, на чем мы остановились на острове. У нас был пикник, а на вечер я планировал романтический ужин под звёздами. Звёзды стали к нам ближе. С романтикой как-то не очень получилось». «Но главное, что рядом со мной ты, Лиса». «За нас?» — поднял свой бокал Том. «За нас!» — отозвалась я, твердо решив не поддаваться обаянию этого мужчины, а сначала узнать побольше о тех самых намерениях, которые Томас обсуждал с Даниэлом.